И то, что она согласилась, было большой его победой. Значит, она уже не стыдилась товарища его. Ведь в эти часы после занятий двор всегда бывал полон курсантов. И она вошла во двор общежития, полный народа. Посреди двора курсанты играли в городки. Он тоже играл. Он был в украинской рубашке без шнурка, с расстегнутым воротом, веселый и разгоряченный. Он подбежал к ней, поздоровался и сказал, «Обожди, сейчас доиграем». Все курсанты во дворе смотрели в это время на них, потом раздвинулись, уступая ей место, и она стала смотреть на игру, но смотрела она только на него. Ее всегда немножко смущало то, что он невысок ростом, а теперь она точно впервые увидела его всего, какой он сильный, ловкий и озорной. Самые сложные, замысловатые фигуры он выносил с одной палки из города. Она чувствовала, что все это он делает из-за нее. И все время он издевался над противником. Тогда только что впервые залили асфальтом Ленинскую улицу. День был жаркий, они шли по плавившемуся асфальту, счастливые, Он шел рядом с ней в этой украинской рубашке, но уже перехваченной шнурком. Русые волосы волнами распадались на голове его, и он все говорил и говорил. Он купил мимоходом сладка сушеных фиников и нес их перед собой в кулечки из газеты. Финики были горячие, сладкие, и только она одна их ела, потому что он все время говорил. Больше всего ей запомнилось, что на такой чудесной асфальтированной улице Не было урн для мусора, некуда даже было выплевывать косточки. Она оставляла их во рту в надежде освободиться от них, когда удастся свернуть на улицу похуже. Вдруг он перестал говорить и посмотрел на нее такими глазами, что она смутилась. И он сказал, «Вот возьму и поцелую тебя сейчас при всех на улице». Тогда в ней заговорило строптивое чувство. Она искоса поглядела на него из-под ресниц и сказала, «Только попробуй, я на тебя все финиковые косточки выплюну». «А много?» — спросил он совершенно серьезно. «Штук двенадцать». «Побежим в сад? Бегом!» — воскликнул он, не давая ей опомниться, и схватил ее за руку. И они, смеясь и не обращая внимания на людей, побежали в сад. «Ты помнишь? Помнишь, какая это была ночь в саду?» Теперь. В темном погребе, как тогда в Луганском саду под звездами, Катя доверчиво спрятала свое горячее лицо где-то у мужа, между его уютным сильным плечом и шеей, и обросшей мягким волосом щекой. Так и просидели они до рассвета, даже не задремав. Потом Иван Федорович на мгновение еще крепче прижал к себе жену и чуть отнял лицо свое и ослабил руки. — Пора! — «Ой, пора, ласточка моя, голубонькая!» — сказал он. Но она все не отнимала от него лица, и они сидели так до тех пор, пока на воле стало совсем светло. Корнея Тихновича с внуком Иван Федорович направил на Митякинскую базу, узнать, что стало с отрядом. Иван Федорович долго учил старика, как нужно действовать небольшими группами, и как создавать новые партизанские группы из крестьян, казаков и бывших военных, осевших в селах. Пока Марфа кормила их, какой-то дед, дальний родственник Марфы, прорвался все-таки через кордон ребят и угодил в аккурат к обеду. Любознательный Иван Федорович так и вцепился в деда, желая знать, как обыкновенный селянский дед расценивает создавшееся положение. Дед этот был... Тот тертый бывалый дед, который когда-то вез Кошевого и его родню, у которого прохожие немецкие интенданты все-таки отобрали его буланого конька, из-за чего он и вернулся на село к родне. Дед сразу понял, что он имеет дело не с простым человеком, начал петлять. О, сбачишь, як воно диво. Три с лишним тыжня шло ихне войско. Велика сила пришла. Красные теперь не вернутся ни. То что балакать? Як же бои идут за Волгою, Пятку и Москва окружена, Ленинград взят.